15. Уже по дороге на базу Закаре слушал рассказ Густава и мрачнел с каждой минутой. По словам Руна, в Алинде обстановка была взрывоопасной. В городе делили сферы влияния две бандитские группировки. Самая сильная и известная армия Урубу, взявшая свое название от местных грифов-падальщиков. Ты же знаешь, Зак, долгое время у грифов вообще не было конкурентов в городе. Банда существовала тут лет пятьдесят и прекрасно управлялась со своими проблемами, конкурентами и полюбовно ладила с остатками правительства. — Еще бы, как не знать, мы ведь пересекались с ними по вопросам поставок оружия. Впрочем, поскольку наркотиками я не занимаюсь, а их основной интерес лежит именно в этой плоскости, то близко познакомиться чести я не удостоился. — И слава богу! — воскликнул Густаво. — Сейчас все, кто с ними имел дела, находятся под ударом. — Вот как! — удивился Закари. — Из чего бы это? Пару лет назад в Пернамбуку и соседних штатах стала набирать силу воинствующая секта сыновья Вера Круз, сыновья истинного креста. По словам Рона, группировку отличал высокий уровень дисциплины, фанатичность и редкостная жестокость. Происхождение банды никто не знал. Поначалу они выдавали себя проповедниками, вели службы и духовные беседы с запуганным местным населением. И урубу попросту просмотрела момент когда сыновья встали на ноги и благодаря поддержке местного населения приобрели значительное влияние в частности в алинде ну и что плохого они сделали вроде проповедники поинтересовался закари сначала стали пропадать бойцы грифов незаметно один за другим затем участились налеты на их плантации начал пропадать товар перехватывались покупатели пострадал наркотрафик а этого Урубу допустить никак не могли. Начались поиски, и вот тут сыновья проявили себя в полной мере. Они договорились о встрече с верхушкой Урубу, и на этой встрече перестреляли почти все руководство конкурентов. Затем они отрезали убитым головы и отправили их семьям. С тех пор в регионе идет жестокая война между группировками. «И как ты выкручиваешься в этой ситуации? Отстёгиваю деньги обеим группировкам и обеим продаю оружие». «Другого выхода у меня нет, но зато каждая думает, что я поддерживаю именно их». «Так ты намели?» «Нет, друг мой», — быстро возразил Густава, грустно усмехнувшись. «Нашего брата столько полегло в этих разборках, что, можно сказать, я остался почти без конкурентов. Только успеваю проводить поставки. Оружие нужно и тем, и другим». «Не боишься, что узнают?» «Не особо», — пожал плечами Рун. Я так понимаю, что пока держу рот на замке, то такая ситуация устраивает всех. Думаю, мое оружие им нужнее, чем моя жизнь. А если... — начал Балазак. — А если ситуация изменится, у меня подготовлены пути отхода, — усмехнулся Густаво. Но спасибо, что поинтересовался. Оглянулся он на Закари. Надо же такому случиться, что единственное место, через которое я могу попасть в Бразилию, Это Пернамбуку. И именно тут сейчас особенно опасно. С негодованием воскликнул Закари. Это издевательство. Последние слова Зака утонули в грохоте взрыва. Машина вильнула с дороги и зарылась носом в чахлых кустах у дороги. Взрыв прогремел недалеко перед машиной и предназначался не им. Современные средства наведения практически исключали ошибку выстрела. В этом месте дорога резко поворачивала, огибая небольшой каменный пригорок, и начинала идти резко под уклон. Мужчины покатились из автомобиля в дорожную канаву, а затем оттуда в сторону пригорка. Укрывшись наверху за камнями, они подобрались к краю пригорка с противоположной стороны и стали наблюдать за перестрелкой. Перед их глазами, как на ладони, разворачивалось кровавое побоище. Зак насчитал на дороге пять недвижимых тел, а по обе стороны дороги залегло еще как минимум человека четыре, судя по залпам выстрелов. На дороге красовалась развороченная дымящаяся машина, от которой валил черный дым. Неподалеку виднелся еще один автомобиль, похожий целый, но без людей внутри. «Вот тебе очередная иллюстрация к моему рассказу. Мы стали свидетелями обычной бандитской стычки». «Скорее всего, одни бандиты отбирают что-то у других. Или просто убивают друг друга. Не знаю». Веселым и злым голосом сообщил новость Густаву. «Что будем делать, шеф? Наша машина на ходу. Можем убраться пока целый. предложил Макс. «Так и сделаем», — ответил за него Рон. «Черт, теперь придется возвращаться в Алинду». Тем временем обе враждующие стороны, видимо, потерпели значительный урон. Выстрелы поредели. Вдоль одной из обочин дороги наметилось движение. Пара фигурок устремилась к уцелевшему автомобилю. Фигурки скользнули в машину и рванули с места перестрелки вниз по дороге. Видимо, убегающие все-таки перестреляли своих конкурентов, потому что им вслед не грянуло ни одного выстрела. «А может, и не придется», — произнес Рон. «Ты про что?» — не понял Зак. «Не придется возвращаться» пояснил свою мысль Густаво. «Смотри, похоже, дорога свободная. Нам только надо подбитый автомобиль немного сдвинуть, и мы проедем». «Стоит ли?» — все еще сомневаясь, произнес Закари. «Давайте, пошевеливайтесь, пока полиция не приехала», — скомандовал Густаво своим попутчиком. Они вернулись в машину и аккуратно обогнули пригорок. Перед глазами встала картина боя. Дорогу перегораживал развернутый боком автомобиль, из которого тянулся в небо дым. Передок машины был сильно изуродован, передние двери открыты. Внутри салона было, похоже, пусто. Рядом с машиной валялось несколько мертвых тел. «Макс, просканируй местность», — распорядился Закари. «Еще не хватало, чтобы их подстрелил какой-нибудь затаившийся стрелок». Макс уже внимательно изучал экран прибора. Через несколько секунд он сообщил тревожным голосом. «В машине есть живой человек. Все остальные убиты». «Ни дронов, ни каких-либо других следящих приборов поблизости нет. Вооружен? Не похоже, он вроде лежит. Оружия не вижу. Шеф, я пройду, посмотрю, что там, и сообщу вам». Вызвался Макс. Макс осторожно приблизился к изуродованному автомобилю, заглянул внутрь, затем он осмотрелся и кивнул своим спутникам. Мужчины выбрались из своей машины и подошли к Максу. Внутри салона на заднем сидении лежал мужчина. Похоже, он был без сознания. «Давайте для начала освободим себе дорогу, а потом будем решать, что делать дальше», — предложил Зак. «То есть ты предлагаешь взять с собой недостреленного бандита?» «Не знал, что ты такой человеколюбивый», — мрачно пошутил Рон. «Я мизантроп, и тебе это прекрасно известно», — отозвался Зак. «Но я думаю, а вдруг мы сможем извлечь выгоду из его спасения? А избавиться от него мы всегда успеем». Беззаботным голосом объяснил свою позицию Нойл. Он говорил таким тоном, как будто речь шла не о человеке, а о пачке сигарет. Впрочем, жалеть недобитого бандита никто из спутников Нойла и не собирался. Но его идея показалась обоим резонной, поэтому с Закари никто спорить не стал. Мужчины столкнули машину на обочину, извлекли из салона лежащего человека. Он то ли был ранен, то ли находился в обмороке и положили его в свой автомобиль. Макс обошел всех убитых, проверив их состояние. «Ну что?» — спросил Закаре вернувшегося Макса. «Мертвее не бывает», — коротко бросил тот, забираясь в автомобиль. «Сколько до вашей базы, мистер Густаво?» — обратился он с вопросом к бразильцу. «За полчаса доберемся». Бразилец проследил направление взгляда Макса. «Я не вижу следов крови. Значит, он не ранен», — успокоил своих спутников Рон. Скорее всего, его усыпили, или он потерял сознание во время аварии. «В любом случае, сейчас мы ничего не можем сделать, надо торопиться на базу», — объяснил он свою позицию. Машина резко тронулась с места и моментально набрала максимально возможную скорость. Автомобиль помчался вниз по дороге, петляя на поворотах и унося своих пассажиров подальше от места перестрелки.